А как же батюшка будет их имена на распев за упокойной произносить, а конфузится ведь? В общем, в доме 32 по Кировоградской, царила любовь и полное взаимопонимание. Только такая идилия не давала покоя тете Полиной подруге Валентине Ивне. Валентина Ивна, будучи бывшей монахиней,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 что создавал видимость успешности и безусловной европеизированности ассоциаций. День Деньской он озабоченно сновал по этажам гостиницы и наматывал круги по фае, потрясая пухлыми заморскими папками. Папки топорщились со всех сторон разноцветными закладками и прозрачными файлами и гордо именовались Херлиц.